Явно насладившись выражениями лиц всех троих, по-прежнему стоящих неподвижно, администратор холодно улыбнулась и медленно взмахнула правой рукой. А теперь... сражайся, голем! Раздави своих врагов! И будто он всё это время только и ждал такого приказа, фиолетовое сердце великана ярко вспыхнуло. Четвероногий монстр с металлическим грохотом ринулся вперёд! Огненному клоуну распорядитель еще делки на сорт Голем по размеру уступал. Однако этот нависающий над Юджио монстр со своими бесчисленными лязгающими сочленениями внушал какой-то безумный ужас. Голем взмахнул руками. Из трех мечей каждая. Первой на это движение среагировала Алиса прежде стоявшее в оцепенении. С запозданием всего на полсекунды Дева-рыцарь решительно приготовилась встретить атаку чудовища. Ха! Её выкрик перекрыл лязг голема. Сжимая меч душистой оливы обеими руками, Алиса выгнулась всем телом, а потом рубанула сверху вниз. Кирита тоже пришёл в движение. Он бросился вперёд и влево, обходя голема с фланга. Юджо, хоть и стоял по-прежнему столбом, скованный страхом, всё же сумел понять намерения Кирита и Алисы. Они оба решили, что если у этого голема есть уязвимое место, то оно должно быть между хребтом и основанием четырёх ног, там, где у человека таз. Однако атаковать это место спереди слишком опасно, поэтому Алисе предстояло сыграть роль приманки, привлечь к себе внимание голема, если оно у него вообще есть, а Кирита собирался атаковать уязвимую точку с фланга. По сути, та же тактика, которой они победили Чуделкина. Йоджио наблюдал, ощущая одновременно глубокое восхищение и легкую боль от того, как эти двое смогли начать совместную атаку. Даже не посовещавшись, меч Алисы рванулся вниз по дуге, оставляя за собой след, подобный свету Солоса. Правая рука монстра тоже обрушилась сверху вниз с оглушительным лязгом. Большой и маленькие золотые клинки столкнулись, и от грохота, казалось, содрогнулся весь центральный собор. Юджо откинула назад плотным порывом ветра. С момента начала атаки Кирита и Алисы прошло две секунды. К этому времени любой конфликт, который можно было бы назвать сражением, завершился. Алисин меч душистой оливы, лучший из божественных инструментов, обладающий свойством вечное бессмертие, был с лёгкостью отбит правой рукой голема. Не в силах удержать отклоняющийся назад меч, Алиса чуть приподнялась на носках и утратила равновесие. Она отчаянно пыталась удержаться на ногах и не упасть, когда левая рука голема метнулась вперед с такой быстротой, что глазом не уследишь. Раздался глухой стук, совершенно несравнимый с грохотом предыдущего соударения. Но именно этот звук подвел итог боя. Острье кошмарно большого меча вышло из стройной спины Алисы, разбрызгав во все стороны алые капли. Длинные красивые золотые волосы вспорхнули вверх, испачкавшись свежей кровью. Золотой нагрудник, расколотый надвое, мгновенно лишился жизни, и обе половинки рассыпались в прах. Правая рука Девы-рыцаря разжалась, и меч душистой оливы упал на пол. Потом левая рука голема, как ни в чем не бывало, выдернулась, предоставив рыцарю единство падать. Возглас больше похожий на вопль. Он принадлежал Кирита. Черноволосый мечник, оббегавший великана справа, яростно устремился в атаку с огнем в глазах. Черный меч охватило ярко-синее сияние. Секретный прием — вертикальный удар. Скорее всего, если модуль благочестия, скрытый в торсе голема, разбить, Чудовище остановится, однако укрывающие его широкие клинки и превосходство в высоте не позволяли секретным приемам доставать дотуда. Поэтому Кирит целился в сочленение между хребтом и ногами голема. Да, если эту ничем не прикрытую часть тела разломать, великан будет обездвижен. Голем, только что махнувший обеими своими руками, должен быть беззащитен. Однако в следующий миг, после того, как Кирита начал прием, верхняя половина великана резко крутанулась вокруг хребта, как вокруг оси. Левая рука, двигаясь с нечеловеческой быстротой, рубанула Кирита сбоку. Глухой удар. Сверхчеловеческая реакция позволила Кирито изменить траекторию своего секретного приема и парировать атаку Голема. Однако затем в точности повторилось то, что Юджио увидел всего миг назад. Не удержав равновесия после соударения, Кирито приподнялся на цыпочках. И без малейшего промедления левая задняя нога Голема метнулась вперед к незащищенной груди. Снова раздался тот же глухой звук удара. Кирита отлетел в сторону и врезался в восточное окно. Жуткое количество крови окрасило стекло, прежде чем мечник в черном соскользнул вниз и мешком рухнул на пол. Не в силах издать ни звука, Юджил стоял и смотрел на лужу крови, растекающуюся из подлежащего ничком Кирита. Его руки и ноги не ощущали абсолютно ничего. Все тело словно принадлежало кому-то другому. Он дрожал и никак не мог эту дрожь унять. Двигать Юджио мог только головой. Он медленно поднял глаза на голема, который был всего-то в 5-6 мелах. Монстр тоже посмотрел сверху вниз на Юджио. Рукояти мечей над верхней точкой хребта выглядели точно как лицо, а самоцветы в двух соседних гардах беспорядочно мерцали, как глаза. Не в состоянии ни двигаться, ни говорить, ни даже думать, Юджио лишь повторял мысленно одно и то же. Этого не может быть! Не может быть! Просто не может быть! Сейчас Кирита и рыцарь единства Алиса... Можно сказать, сильнейшие мечники в мире людей Даже против какого-то странного монстра Или вооружения они вдвоем просто не могли проиграть вот так Прямо сейчас они оба встанут Снова поднимут мечи <смех> <смех> Тихий смех расплывался по комнате Сопровождая строгий металлический стук Издаваемый големом Повернув голову, Юджу увидел администратора. Та парила чуть сзади голема и весело глядела сверху вниз на разворачивающуюся трагедию. В ее зеркальных глазах не отражалось ничего, кроме алой крови Кирита и Алисы. Ни намека на сочувствие в них не было. Немыслимый великан снова пришел в движение, готовясь исполнить приказ своей повелительницы. Поднял правую переднюю ногу, Длинно шагнул с металлическим лязгом, опустил её на пол, потом левую переднюю. Левая рука нависающего гиганта была вся в красных каплях. Юджо решил, что, во всяком случае, погибнуть он должен именно от этой руки. Страха больше не было. В мире установилась тишина. «Такая тишина!» Без всякого предупреждения в голове у него словно пузырь лопнул, и тут же раздался голос. Лишь мгновение спустя Юджио осознал, что это ему не кажется. «Твой кинжал, Юджио!» Голос был женский, глубокий и довольно приятный. Слишком незнакомый, чтобы быть предсмертной галлюцинацией. Кинув взгляд вниз вправо, Юджио увидел... Что-то было на правом плече лежащего на полу Кирита. Что-то маленькое, размером с ноготь. Чёрный паучок. Такая крошечная букашка просто не могла говорить. Однако что-то в этом голосе заставило Юджио поверить. Все сомнения по поводу принадлежности голоса выдуло из его парализованного сознания, когда маленькое существо подняло правую переднюю ногу, словно укоряя его. Нет. «Не получится! кенжалом администратора не достать!» Тихо ответил он. Паучок тут же яростно замахал поднятой ногой. «Нет! Проход! Вонзи его в подъемный диск в полу!» «А?» Юджу ошеломленно уставился на черного паучка. Тот, глядя на Юджо, всеми четырьмя рубиново- блестящими глазами продолжил. «Я выиграю время! Быстрее!» Выкрикнул он, трогательно шевеля валами, потом посмотрел на бледную щеку Кирита, дотронулся до нее правой ногой и спрыгнул на пол. Беззвучно коснувшись ковра, крохотный паучок повернулся к голему, в десятки тысяч раз превосходившему его в размерах, и решительно побежал прямо к нему.